Они не придут на свадьбу с газетой. Правильно. Вдвоем они внимательно пересчитали составленный Лерёвым список, и Гоша аккуратно вычеркивал женские имена. Ну вот, удовлетворенно произнес он наконец. Наполовину убавилось». Много таксистов, заметил Сергей. Друзья Саипова». Да же них там одно время работал. Саипов его устроил. Кстати, Его тоже можно вычеркнуть, подумав, сказал Леров, и всех членов его махали. Там нет, дома 14, я выяснял. Пожалуй. Прежде всего ищи жильцов дома 14, по любой улице, конечно, и среди них подписчика газеты. Все ясно, Сергей Павлович, Леров сдержанно улыбнулся. Теперь будет порядок. Точно вам говорю. Сергей хотел было предупредить, что розыск по этой линии, вступает в последнюю решающую фазу, что сейчас требуется особое внимание и осторожность, ибо именно сейчас можно одним неверным, опрометчивым шагом спугнуть преступника. Но взглянув на Лерова, передумал. Сергей видел, как тот спокоен, как напряжен, собран и понял, что Леров и так все понимает и все сделает как надо. Он только крепче обычного пожал ему на прощание руку и коротко сказал: "Желаю успеха, Гоша. Ты сейчас ближе всех нас к цели". А вечером примчался Ибрадов, ликующий, с блестящими глазами. "Вот, пожалуйста", воскликнул он, едва успев перекрыться собой в кабинета. «Нашел Борисова Николая, честное слово нашел». "Постой, постой", остановил его сидевший тут же Вальков. "Ты нашел Борисова? Того самого Борисова?" "Ну, конечно, пожалуйста". Нашел, пожалуйста, не того самого, а того, чей паспорт. А он у того самого, а тот самый, фу. От волнения Ибадов совершенно запутался и растерянно умолк. Сергей засмеялся. «Садитесь, Мурат, и успокойтесь. Я уже все понял. Вы нашли владельца паспорта. Кто же он такой?" Ибадов устало повалился на стул и с благодарностью посмотрел на Сергея. "Кто такой?" — повторил он, вытирая скомканным платком пот со лба. Замечательный человек. Вот кто он такой. Работает на такси. Что? Удивился Сергей. И он тоже? Ну и ну. Это становится интересно. Когда же он потерял свой паспорт? Точно узнал, пожалуйста, выставил вперед руку Ибадов. Все точно. За месяц до того, как Семёнов в Уборске получил первое письмо из Ташкента. Вот когда, пожалуйста, Я по делу проверил и нашел заявление Борисова в милицию. Он пишет там, что паспорт потерял у себя в парке. Да, задумчиво протянул Сергей. Удивительное дело. Все тянется к таксамоторному парку. Что бы это значило? Следующий день принес с собой открытие, которое заставили Коршунова серьезно усомниться в добытых им сведениях по делу. Причём усомниться в главном пункте. Кто же такой Якубов, исполнитель или главарь? И когда эти сомнения возникли, все относящееся к Якубову приобрело иную окраску, получило новое объяснение. В то утро первым в кабинет к Сергею зашел озабоченный Вальков. «Такое дело, понимаешь?" сказал он, тяжело опускаясь на стул и по привычке потирая лоб. "Девчонка та, мне, в общем, уже ясно. Вот слушай, Он вытащил очки, утвердил их на своем бугристом носу, затем открыл записную книжку и время от времени, поглядывая в нее, продолжал. Зовут её Дина Сокольская. Это ты знаешь. Двадцать 21 год, живет одна. Мать с отчимом и младшей сестренкой живут отдельно. С матерью она поссорилась из-за отчима. И вообще, Вальков усмехнулся, считает отставшая от жизни мещанкой и деспотом. На жизни это нам между прочим, моя Нина тоже говорит, что отстали. Сергей пожал плечами. Мой Витька мне это тоже скоро скажет, однако из дома не уйдет, как и твоя Нина. Само собой, вздохнул Вальков. Но и мы с тобой пока разводиться не думали. Хотя, в общем там вполне хороший человек, и мать тоже очень они переживают, что Дина ушла. Где она работает? В архитектурной мастерской чертежница, И отзывы по работе, представь себе, неплохие, представляю. Но насчёт её любви, что известно? Любви? Да вот хвасталась с подружком, что из-за неё один семью бросил.